Первый роман из серии «Следствие ведет Макс у о р к Куин часто воображал, как будет проходить его встреча с читателем, какое удовольствие он получит. Он даже представлял себе разговор, который при этом состоится. Незнакомец начнет расхваливать книгу. А он сначала будет скромничать, а затем с большой неохотой после всевозможных отговорок согласится сделать на титульном листе дарственную надпись, раз уж вы так настаиваете. Теперь же он не испытал ничего, кроме разочарования, даже раздражения. Сидевшая рядом девица ему не понравилась, и мысль о том, что она лениво листает страницы, над которыми он столько корпел, вызвала у него досаду. Ему хотелось вырвать книгу у нее из рук, убежать на другой конец вокзала. Он вновь окинул девицу взглядом, попытался, следя за ее зрачками, перебегавшими с одной строчки на другую, расслышать слова, которые звучали у нее в мозгу. Должно быть, Куин смотрел очень пристально, ибо минуту спустя девица с недовольным выражением повернулась к нему и сказала, «Какие проблемы, приятель?» Куин слабо улыбнулся. — Никаких проблем. Просто мне интересно, нравится ли вам эта книга. Девица пожала плечами. — Бывает и лучше, — буркнула она. Куин хотел было сразу же прекратить разговор, но что-то его удержало. Прежде чем встать и уйти, он неожиданно для себя самого спросил. — Читается, хорошо? Девица опять пожала плечами и громко чмокнула жвачкой. Когда сыщик пропал, даже боязно с т а л а сформулировала она. А сыщик толковый, как вам кажется? Да не дурак, только треплется много. Вы предпочитаете, когда больше действия? Типа того. Если не нравится, зачем тогда читаете? Сама не знаю. Девица пожала плечами в третий раз. Надо же время провести. Короче, не фонтан, книжка как книжка. у и н решил было сказать ей, кто он, но потом понял, что это лишнее. Девица была безнадежна. В течение пяти лет он скрывал, кто такой Уильям Уилсон, и раскрывать теперь свой псевдоним, да еще первой п о п а в ш и й с я идиотке, в его планы не входило. И все-таки ему было обидно, и теперь уже пожал плечами он, чтобы скрыть ущемленную гордость. Вместо того, чтобы влепить девице пощечину, он резко встал, и, не говоря ни слова, ушел. Ровно в ш е с ь тридцать он занял место у выхода номер д в четыре. Поезд приходил по расписанию, и Куин, стоявший в самом центре прохода, счел, что Стилман вряд ли пройдет незамеченным. Он вынул из кармана фотографию и вновь изучил ее, особое внимание уделив глазам Стилмана. Он где-то читал, что с возрастом у человека могут измениться все черты лица, кроме глаз. Глаза изменениям не подвержены, и любой м а л о м а л ь с к и наблюдательный человек узнает старика по глазам, если видел его детскую фотографию. У Куина на этот счет кое-какие сомнения имелись, однако ничем, кроме ф о т о г р а ф и и он не располагал. Это была единственная связь между прошлым и настоящим. Однако лицо Стилмана по-прежнему ничего ему не говорило. Поезд въехал под крышу вокзала, и Куин почувствовал, что стук колес отзывается во всем его теле, как участился пульс, у д а р и л а в лицо кровь. В мозгу зазвучал голос Питера Стилмана, казалось, стенки черепа вот-вот лопнут от неудержимого потока безумных слов. Куин приказал себе сохранять спокойствие, однако это не помогло, он волновался и ничего не мог с собой поделать. Из поезда начали выходить люди, и через минуту-другую ему навстречу устремился сплошной поток. Куин судорожным движением прижал красную тетрадь локтем к груди, встал на цыпочки и вперился в толпу. Вскоре людская волна приблизилась и начала обтекать его с обеих сторон. Кого тут только не было. Мужчины и женщины, дети и старики, подростки и младенцы, богатые и бедные, чернокожие мужчины и белые женщины, белые мужчины и чернокожие женщины, японцы и арабы, мужчины в бежевом, сером, с и н е м и зеленом, женщины в красном, белом, желтом и розовом, дети в кроссовках, дети в ботинках, Дети в ковбойских сапогах, толстые и худые, высокие и низкие, каждый был самим собой и не имел ничего общего с остальными. Застыв на месте, Куин всматривался в эти лица с таким ощущением, будто все его естество сосредоточилось в глазах. Стоило любому немолодому человеку попасть в поле зрения Куина, как он сразу же принимал его за Стилмана. Пассажиры слишком быстро проходили и растворялись в толпе, чтобы всякий раз испытывать разочарование, и тем не менее каждое старческое лицо воспринималось Куином как предвестие возникновения настоящего Стилмана, и он еще пристальнее всматривался в новые лица, коллекционировал их, словно богатство этой коллекции являлось залогом появления самого Стилмана. «Вот что значит быть детективом», — подумалось вдруг Куину. Впрочем, мысли ему в голову не шли. Он не думал, он смотрел. Стоял и смотрел, неподвижный, в безостановочно двигающейся толпе. В первый раз Куин увидел Стилмана, когда примерно половина пассажиров уже прошла. Такой же, как на фотографии. Нет, вопреки предположениям Куина, Стилман вовсе не б л ы с е л Перед ним был высокий, худой. Слегка сутулый старик, лет ш е с т т и пяти, с густой копной седых всклокоченных волос. Одет он был не по сезону в длинную бежевую поношенную куртку и слегка шаркал. Выражение лица у него было совершенно безмятежное, нечто среднее между оцепенением и задумчивостью. Он не смотрел по сторонам и был всецело погружен в себя. Весь его багаж состоял из когда-то красивого, однако видавшего в и д а небольшого, перетянутого ремнем чемодана. Идя по перрону, он пару раз останавливался, опускал чемодан и отдыхал минуту-другую. Передвигался он с трудом, и издали казалось, что его несет толпа, и он никак не решит подчиниться ей или дать себя обогнать. к у и н попятился назад, готовясь, в зависимости от того, куда Стилман направится, резко податься либо налево, либо направо и начать преследование. На всякий случай он решил держаться от старика подальше, чтобы тот не почувствовал, что за ним следят. Дойдя до выхода из вокзала, Стилман в очередной раз опустил на землю свой чемодан и остановился. Получив момент, Куин отвел от него глаза и окинул взглядом других пассажиров удостовериться, что ошибки не произошло. И тут случилось нечто невероятное. Прямо за спиной у Стилмана, чуть справа, остановился еще один человек. Остановился, достал из кармана зажигалку и закурил. Человек этот был похож на Стилмана, как две капли воды. В первый момент Куин решил... что это видение, мираж. Но нет, Стилман номер два двигался, дышал, моргал. Его действия были никак не связаны с действиями Стилмана номер один. В отличие от первого Стилмана, от второго веяло благополучием, на нем был дорогой синий костюм, туфли начищены до блеска, седые волосы расчесаны на пробор, а проницательный... Живой взгляд выдавал человека не только преуспевающего, но и очень неглупого. У него тоже был всего один чемодан, элегантный, черный, примерно такого же размера, как у Стилмана номер один. Куй н о ц е п е н е л Теперь любой его ход будет ошибочным, любое действие п р о м е т ч и в о До самого конца он будет теперь находиться в плену мучительной неопределенности. И тут стилманы двинулись каждый в свою сторону. Первый повернул направо, второй налево. Куин позавидовал о мёбе, ему хотелось разорваться пополам, пуститься бежать одновременно в двух направлениях. — Сделай же что-нибудь и побыстрее, идиот! — прикрикнул он на себя. Почему-то Куин повернул налево и последовал за вторым стилманом. Однако, сделав шагов десять, остановился. Что-то подсказывало ему, что он совершает ошибку. Куин действовал наперекор самому себе, словно желая наказать второго Стилмана за то, что тот его запутал. Он обернулся и увидел, как первый Стилман своей шаркающей неторопливой походкой удаляется в противоположном направлении. Нет, конечно же, ему нужен был он. Этот жалкий, отрешенный от жизни старик, наверняка и был безумным Стилманом. Куин судорожно глотнул воздух и глубоко выдохнул раз-другой. Может, он и ошибается, все равно ему не узнать правды. Он пошел за первым Стилманом и замедлил шаг, чтобы его обогнать, спустился вслед за ним в метро. Было уже почти семь часов, и толпа начинала редеть. Хотя Стилман и был погружен в себя, ориентировался он отлично, спустился по лестнице, приобрел жетон, вышел на платформу и стал спокойно дожидаться поезда, идущего в сторону Тайм-сквер. Куин больше не боялся, что профессор его заметит. Он впервые видел человека, который был бы так занят своими мыслями. Даже если бы он стоял прямо перед ним, старик и тогда вряд ли бы обратил на него внимание. Они доехали до Уэссайд, прошли узким сырым коридором до станции 42-я стрит, спустились еще ниже, сели через 7-8 минут на Бродвейский экспресс, проехали два длинных перегона и сошли на станции 96-я стрит. Медленно поднялись по лестнице, Стилман несколько раз останавливался, ставил чемодан на ступеньки и переводил дух. И, наконец, вышли на залитую сиреневым вечерним светом улицу. Ориентировался Стилман и здесь, уверенно, даже не глядя на указатели, он зашагал по Бродвею в сторону 107-й стрит. «Уж не ко мне ли он направляется?» Пронеслось у Куина в мозгу, однако по-настоящему испугаться он не успел.